Рядом с аэропортом нас ожидали две машины. Одна зловеще-черная, зеркально-сверкающая, другая серебристо-белая, как морская чайка. Со всевозможными почестями Абадор усадил Диону в первую машину, а мы, как свита из темного и светлого рыцаря, поместились во второй. Я успел в последний раз с тревогой взглянуть на Дион. На голову она набросила синий шелковый платок, чтобы скрыть отметину на щеке. Глаза спрятала за стеклами солнечных очков. Я буквально позвоночником чуял ее волнение и отвращение ко всей этой невеселой игре. Кавалькада миновала исторический центр и современный город. По огромному мосту медленно переехала Нил, и волшебство восточной сказки рассеялось. За стеклами мелькал безрадостный, геометрически правильный пейзаж, словно перевернули яркую страницу. Солнце поднялось чуть выше, и утро мгновенно накалилось, потеряло цветочную свежесть. Больше получаса мы ехали по переполненной дороге, утонувшей в пустыне. И хотя скорость была небольшая, но от бесшабашной езды местных водителей было полное ощущение участия не то в ралли «Париж-Дакар», не то в крутых заездах Формулы-1. Изредка в прохладный салон, пахнущий дорогой кожей и духами, просачивался сухой жар. Вот и долина царей. Прищурив глаза, Абадор вглядывался в сизую дымку на горизонте. Пришло время выполнять обещание, данное Катабрысом. Абадор, скажите водителю, чтобы остановился вблизи Большого Сфинкса. Первое свидание нуждается в определенной интимности. Несколько минут назад мы обогнали шлейф экскурсионных автобусов, а я жаждал побыть в одиночестве рядом с пирамидами, дабы заполучить поцелуй ледяной вечности. У подножия серых, выветренных великанов колготились верблюды и горцевали оседланные кони. Орал осел, и беспокойная толпа торговцев древностями нетерпеливо поджидала туристов. Со стороны могло показаться, что между арабами идет жестокая разборка. Однако это был всего лишь обычный разговор людей родственных профессий. Я в растерянности озирал пирамиды, чувствуя горчайшее разочарование. Призванные возвеличить жизнь, они увековечили смерть, а их страшные и волнующие тайны уже давно разграблены. Но не все так плохо. Гигантский полуразрушенный сфинкс со стёсанным лицом возлежал, как и подобает царюк, на приличном расстоянии от пёстрого муравейника. Я попытался хотя бы на несколько минут избавиться от опеки Абадора и решительно направился к изваянию. Хата Гаптах. Краснолицый человек в пропыленном полотняном костюме сделал шаг навстречу и, конфузливо щурясь, приподнял мятую панаму. — Здравствуйте! — растерянно отозвался я. Этот голубоглазый блондин был до красноты обожжен солнцем. Весь его вид от треснувшего стеклышка очков До резиновых пляжных тапочек взывал о помощи. — Счастлив встретить здесь соотечественников, со — продолжил коротышка. — Позвольте представиться. Профессор-египтолог Самарин Иван Сергеевич. Рыбак рыбака видит издалека. Смею предложить вам свои услуги, небольшую экскурсию, совсем недорого, всего 20 американских долларов. Можно Герхем, Франков или Гульденов по курсу. Но если вы заплатите еще 10, то я открою вам то, что узнал долгими ночами, слушая вой шакалов, когда бледная нарождающаяся луна наставляет рожки папашу Кеопсу, и по долине царей разносятся шаги. — Хорошо, — замялся я, — но я буду не один. — Абадор, — уговаривал я управляющего, — представьте, у самого подножия пирамид, встретить человека из России, Да еще профессора египтологии. Давайте побалуем Диону экскурсией Или хотя бы прокатим на верблюде. Никаких верблюдов! Завопил подошедший Самарин. Эти жулики посадят на верблюда за доллар, Снимут за три. В эту минуту Из подкативших автобусов высыпались экскурсанты. Разноплеменный гомон и щелканье фотоаппаратов вспугнули тишину.